Куда? Переглянулись тут наши мужики, Стоят, молчат, потупились, Уж ночь давно сошла, Зажглися звезды частые В высоких небесах, Всплыл месяц, тени черные Дорогу перерезали ретивым ходакам. Ой, тени, тени черные,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 Сложили-са, за водкой двое сбегали, А прочие, покуда во стаканчик изготовили, Бересты понадрав. Приспела скоро водочка, Приспелые закусочка, Перуют мужички. Косушки потри выпили, Поели и заспорили опять, Кому жить весело, вольготно на Руси. Роман кричит помещику, Демьян кричит чиновнику, Лука кричит попу, купчине толстопузам кричат братаны губины, Иван и Митродор Пахом кричит светлейшему, вельможному боярину, министру государеву, а Проф кричит царю. Забрало пуще прежнего задорных мужиков. Ругательски ругаются. Не мудрено, что вцепится друг другу в волоса. Гляди, уши вцепились. Роман тузит по хомушку, Демьян тузит луку, А два брата на губины утюжат Проводюжева и всяк свое кричит. Проснулась эхо гулкая,